Глава 55. Дэвид летит, сломя голову обратно по коридору, изо всех сил стараясь не поскользнуться на керосине, которую он разлил, докатив проклятую бочку от балкона к спальне, и добегает до пула как раз в тот момент, когда открываются двери и слышатся разъярённые голоса. Пул сует ему зажжённую лампу. «Быстря, я идиот!» Дэвид хватает лампу и разворачивается. Длинный коридор погружён во тьму. Но теперь он упирается не в чёрную стену, где находится вход в спальню, а в освещенный дверной проём. Дэвид видит обращённые к нему лица. На одних читается замешательство, на других — беспреместная ненависть. Двое человек бегут к нему, быстрые, как тени, и зловещие, как смерть. Дэвид слегка сжимает пальцами ручку лампы, замахивается и швыряет её вперёд, словно забрасывает подкову на колышек. «Питер!» — кричит он, когда лампа — Взлетает воздух, а две зловещие тени уже преодолели половину коридора. Ложись. Яркая вспышка заряжает дальний конец коридора. Огонь взмывает вверх, напоминая светлячков из моего детства, за которыми я иногда гонялся по вечерам в полях недалеко от дома. Затем пламя падает на землю, и огненная дорожка бежит прямо к нам по центру коридора. И только сейчас я замечаю возле входа бочку. Огненная дорожка добегает до бочки. Раздаётся оглушительный взрыв. Два мальчика, стоявшие возле дверей, вспыхивают и отлетают в стороны. Я разворачиваюсь, широко раскидываю руки и бросаюсь на пол, в падении подхватывая двух или трёх малышей. Пламя чудовищно ревёт, и дети начинают кричать. Облако обжигающего воздуха поднимается по моим ногам, по спине, шее и голове. Когда оно заглатывает меня, я зажмуриваю глаза. Бочка взрывается, и из неё вырывается волна пламени. В мгновение ока огонь заполняет коридор, словно гигантский оранжевый кулак несётся к тому месту, где стоят Дэвид и Пул. "Господи Иисусе", кричит Дэвид и хватает Пула. Он утягивает его за собой в сторону, подальше от открытой пасти коридора, прижав к стене на верхней лестничной площадке. Огонь вырывается в вестибюль, словно яростное дыхание дракона. Дэвид даже не замечает своего крика. Пол начинает ругаться. Отпусти меня, кричит он и Семенит в сторону коридора, уже полностью охваченного пламенем. Дэвид хватает его за рукав. Отец, там огонь, кричит он. Конечно, там огонь, но мы должны покончить со всем этим и поджечь бочки в вестибюле. Всё это место нужно сжечь. А как же все остальные? спрашивает Дэвид. Безглазое лицо Пула хмурится. Они будут вознаграждены на небесах, сын мой. Дэвид понимает, что должен попытаться помочь выжившим. Он делает шаг к пулу, готовый применить силу, если понадобится. Идю ме руками хватает его за лясу. Старый священник кричит и тянет его на себя. Они оба снова оказываются перед огненной пастью коридора. Чёрт тебя возьми, кричит Дэвид и краем глаза замечает какое-то быстрое движение. Он поворачивается и видит ребёнка, охваченного пламенем и бегущего к ним, словно бескрылая птица Феникс. Дэвид отпускает пула и застывает в шоке. Это невозможно. В нескольких футах от них горящая фигура взбегает по стене, а затем перепрыгивает через огненную реку. Сквозь завесу огня Дэвид видит смертельный оскал, длинный нож, крепко зажатый в горящей руке. Фигура летит прямо на него. «Саймон», — думает Дэвид, узнав по остаткам плоти на ухмыляющемся лице этого мальчика, которого он когда-то знал. Дэвид инстинктивно бросается на пол. Обжигающее тело Саймона проносится мимо него и врезается в отца Пула. Старик визжит от боли и ужаса. Инерция увлекает их обоих к перилам, они переваливаются и летят вниз. Дэвид провожает взглядом охваченные огнем тела, падающие в зловещую тьму просторного вестибюля. Они кажутся ему двумя переплетенными душами, которые вечно парят над бездной, приговоренные к такому наказанию. Ощущать, как вечно горит их земная плоть. Однако в земном царстве их полёту приходит конец, когда переплетённые тела Пула и Саймона ударяются о каменный пол. Рядом с бочками с керосином. Вот дерьмо. Дэвид падает на пол и закрывает голову руками. В следующую секунду лужа керосина воспламеняется, и огонь перекидывается на бочки. Последовавший за этим взрыв срывает входные двери приюта святого Винсента с петель и подбрасывает их в ночной воздух. Через несколько мгновений горящие доски приземляются в глубокий снег. Завёрнутые в саван тела погибших, так бережно уложенные рядом с часовней, разлетаются во все стороны, словно разорванная ткань. Колубящийся огненный шар взмывает вверх, опаляя одежду и волосы Дэвида. Он кричит и отпрыгивает в сторону. Через несколько секунд он встаёт, задыхаясь от дыма, поднимающегося вверх. Заполняя всё вокруг. Он смотрит на лестницу, огонь уже поднимается по ней. Дэвид оглядывается на коридор, охваченный пламенем, и не видит, как можно попасть в спальню. Всё вокруг горит. Нет, нет, нет, нет. Он в отчаянии оглядывается в поисках выхода. Он поднимает взгляд вверх, с люка в потолке свисает короткая верёвка с узлами. Я ни за что до неё не дотянусь, думает он, прикидывая, что до верёвки 4-5 футов. Он делает полшага назад и опирается рукой в нагретое перило. Перила сейчас или никогда, давит. Время не ждёт. Боясь передумать и не обращая внимания на пламя вокруг, усиливающийся жар, удушающие клубы дыма, он кладёт обе руки на перила, взбирается наверх и становится на колени, опасно балансируя, в то время как ревущее озеро огня под ним жадно ждёт его неизбежного падения. Он резко становится ногами на перила, отпускает руки и стремительно выпрямляется на узкой полоске закруглённого дерева он смотрит на верёвку понимая что у него есть только один шанс и прыгает